Глава девятая. Энца сам распределял комнаты для гостей. Разумеется, две большие комнаты на первом этаже были отданы двум приехавшим парам – Ишлинскому с Женей и Стригуну с Любой. На втором этаже, где находились небольшие комнаты, разместились Араксманян, Вермишев, дронга Джина, Альберта и Поль Бретти. В большой спальне на втором этаже обосновался сам хозяин дома. Внизу, на первом, были еще просторная гостиная и библиотека. Кухня примыкала к дому с восточной стороны. дронга поднялся в свою комнату и открыл окно. Вдалеке были видны горы. Вокруг простирались красноватая земля и высокотравная саванна. Отсюда можно было увидеть и изгиб реки, находившийся в двух километрах от дома. Над рекой кружили большие птицы, Но разглядеть, какие именно, было невозможно. Зато можно было увидеть носорогов, которые паслись недалеко от реки, ясно различимые в лучах заходящего солнца. Примерно через час альберта привез почти полтонны их груза и сложил чемоданы перед домом, чтобы сторожа разнесли их по комнатам. Вечером за ужином собрались все одиннадцать человек. На часах было около восьми. Энце сидел во главе стола. Он был почти счастлив. Ему так хотелось, чтобы гостям понравилось в этих местах. Попав сюда, однажды он влюбился в эту природу, в эти места, в эту первозданную красоту, твердо решив построить здесь дом. И теперь мог наслаждаться обществом своих гостей и вообще мгновениями безмятежной жизни, если бы не воспоминания об убитом Фостере. которая причинила ему такую боль. К ужину женщины появились в вечерних нарядах, словно были по-прежнему в пятизвездочном отеле Сан-Сити, а не в доме, находящемся в саванне, на краю цивилизации. Даже Джина поддалась общему настроению и надела темное длинное платье с открытыми плечами. и шлинский показав на нее, Араксманяну цинично прошептал — Кажется, наш хозяин уже слишком стар для такой красотки. — А у тебя нет пары. Можно воспользоваться. — Иди ты к черту! — безлобно пожелал Арксманян. — Я не знаю итальянского, а она не понимает по-русски. Поэтому ничего не получится. — Я бы попытался, — подмигнул Ишлинский. — Может, она знает армянский? — Араксманян покачал головой, улыбаясь, и достал сигару, щелкнув зажигалкой. Сидевшая рядом Евгения недовольно покосилась на него, но ничего не сказала. Ей явно не понравилось, что он курит рядом с ней. Дронго оказался за столом рядом с джиной. Эксперт сознательно подошел к столу так, чтобы сесть рядом с ней. — Вы хорошо выглядите, — тихо прошептал он. «Надеюсь, хотя мне далеко до наших гостей», показала она в сторону Жени и Любы. «Вы слишком самокритичны», — возразил дронга «Между прочим, приехавшие с ними мужчины находят вас очаровательной женщиной». «Неужели они сказали вам об этом?» «Нет, они говорили об этом между собой». «Честно говоря, не думала, что я могу им понравиться на фоне их моделей. Можно я спрошу, почему они ездят со своими знакомыми», а не берут своих жен. Насколько я понял, Руслан Стригун уже давно разведен, а Ишлинский не живет со своей второй женой, пояснил Дронко. Начнем с того, что им удобнее, когда с ними не жены, а подруги, с которыми можно не особенно церемониться. Это во-первых. Приятное времяпрепровождение с красивой женщиной – это во-вторых. И, наконец, подтверждение их статуса – это в-третьих. В кругу этих джентльменов принято иметь при себе красивых и дорогих самок, которые служат подтверждением их статуса, как дорогая квартира или последняя модель спортивного кара. Хорошо бы еще иметь собственную яхту, самолеты и виллу где-нибудь в Европе, ну и, конечно, такую сопровождающую, которая реально подтверждает вашу финансовую состоятельность. Все понимают, что такие дамы – не будут встречаться с кем попало. С человеком без серьезного финансового обеспечения они дело не имеют и говорят об этом достаточно открыто. Неужели все так плохо? Наоборот, такое положение устраивает обе стороны. Женщинам подобного рода нужен богатый покровитель, который сможет обеспечить их материальное существование. Они продают свою красоту и молодость за большие деньги, а мужчины с удовольствием их покупают. Хотя одна из этих дам, кажется, немного взбрыкнула сегодня в самолете. Ей не понравилось слишком долгое отсутствие ее друга с этой темнокожей стюардессой. Спутница Ишлинского была слишком агрессивна. И вот видите, значит, они тоже способны на проявление человеческих чувств. иногда прорывается Иронично согласился Дронго, но боюсь, что это не столько проявление искренности или открытой душевности, сколько трезвый расчет. Если вас могут заменить в любой момент, то это означает, что вы начали проигрывать и скоро потеряете своего покровителя. Вам не кажется, что вы слишком цинично думаете о людях? К сожалению, нет. Наоборот, я думаю об этом достаточно трезво. и шлинский предложил, чтобы Арксманян стал томодой, который будет вести их сегодняшний стол. На правах кавказца тот начал говорить «цветастые тосты». При этом он выпил за всех присутствующих, не обойдя своим вниманием Джину и альберта За Дронго он предложил тост, сказав, что пьет за гостя хозяина дома эксперта дранка Бенкалита добродушно махнул рукой не став уточнять, каким именно экспертом является его гость. Роксманян тоже не стал уточнять, он понимал, что никому из приехавших с ним этот загадочный мужчина, тоже похожий на кавказца, просто не интересен И поэтому ограничился лишь дежурным тостом, предложив выпить за очередного гостя. За приехавших с ним людей он говорил долгие и цветистые тосты. альберта сообщил, что охотник Мбага прибудет сюда завтра утром и добавил, что завтра можно будет попробовать покататься на лошадях вокруг дома. Все сразу согласились, наперебой выражая готовность к завтрашней верховой прогулке. За поле Бретти и хозяина дома Араксманян сказал особо прочувствованные тосты, подчеркнув их щедрость, великодушие и благородство. О Стрягуне он говорил почти две минуты, шутливо добавив, что такого прижимистого и скупого человека мог изобразить только Анора де Бальзак в своих книгах. Об Ишлинском иронично заметил, что тот жестокий и слишком требовательный, но вместе с тем очень интересный человек. Говоря о Любе Ядрышкиной, он описывал ее красоту и большую грудь, не касаясь ее умственных способностей. Перейдя на Евгению Кнаус, он вспомнил ее статьи и программы на телевидении, добавив, что умная и красивая женщина является собой гремучую смесь, которой следует опасаться. Даже для Антона Вермишева он нашел нужные слова, добавив, что без него вся группа чувствовала бы себя словно во сне, обложенная ватой, непонимание и не находящее приобщение нужных слов. Перейдя к Джинни, он произнес несколько фраз по-французски, отмечая красоту этой женщины. Потом выпил за эксперта дранка который наверняка является хорошим человеком, если его пригласил сам Бенкалетто. В этот вечер Араксманян был явно в ударе. Ночью гости вышли на террасу. Здесь было прохладно и спокойно. Женя почувствовал себя зябко, и Ишлинский, сняв пиджак, накинул его ей на плечи. «Мне тоже холодно», — сказала Люба, обращаясь к стригуну. Тот только пожал плечами, затем повернулся и попросил Альберта достать какую-нибудь накидку. Помощник прошел в дом и вернулся с теплой шалью, которую накинул на плечи Любы. Она обиженно засопела, но не посмела ничего сказать. «А вам не холодно?» — спросил дронга Джину, стоявшую рядом с ним. «Дадите свой пиджак или пошлете за шалью Альберта?» — усмехнулась она. «По вашему желанию», — предложил он. «Нет, спасибо, мне не холодно», — ответила Джина. «Завтра приедет Мбага и расскажет нам, где можно провести хорошую охоту», — сообщил Бенкалетто. «Между прочим, у меня в доме четыре винтовки системы Мацен-Люкман». Каждый может выбрать себе любую из них. «У нас с господином Бретти есть тульские ружья, сделанные на заказ», сразу ответил Стрекун. «И я думаю, что Поль не захочет стрелять из другого ружья». «Не захочу», кивнул банкир. «У меня свой шестизарядный гарант», напомнил Арксманян. «И я не собираюсь менять его на любое ружье». Даже на такое дорогое, которое Руслан подарил Полю Бретти. — Ты знаешь, что я люблю хорошие ружья, — сказал Стрекун. — И еще удобную обувь. — Я помню, — усмехнулся Араксманян. — Ружья ты заказываешь в Толе, а свои ботинки шьешь в Швейцарии. Это все знают. — А я привез свой швейцарский зиг, — сообщил Ишлинский. И хотя в нем только два патрона, но это... моя любимая винтовка между прочим тоже сделанная на заказ вы ничего с собой не привезли спросила джина у дронга увы чтобы оформить вывоз и провоз оружия нужно довольно долго возиться с документами у меня не было для этого времени придется воспользоваться любезностью Энца, — негромко ответил дронко у меня в коллекции есть еще австрийский ер и американский шестизарядный карабин «Томпсон», — сообщил Бенкалетто. Но с таким карабином хорошо ходить на слонов, а не на львов. Хотя альберта все равно возьмет для нас «Томпсон» и еще револьверы «Бульдог», «Франкотти» и «Кольт Лоумен». Очень неплохая вещь для быстрой стрельбы. На всякий случай мы возьмем с собой и эти игрушки. «Вы любите оружие», — удовлетворенно сказал стригун. «Я тоже. Но револьверы и пистолеты вывозить вообще немыслимо. Охотничьи ружья еще можно как-то обосновать, а вот револьверы — никогда. Поэтому мы и не пытаемся. Даже если и вывезем, то потом ввести будет практически невозможно». «А вы, господин Вермишев, какое оружие предпочитаете?» — спросил Бенкалета у переводчика. Тот пожал плечами и улыбнулся. «Моя обязанность переводить, а не охотиться». «Вы не поедете на охоту?» – удивился Бенкалета. «В прошлый раз вы были достаточно азартны, и у вас было свое ружье». «Я не успел его оформить», – ответил Вермишев. «Ничего страшного. Можете выбрать любое из моей коллекции», – предложил Энса. «У меня большой выбор». «Спасибо, но будет лучше, если я пойду без оружия». «Нельзя ходить на львов без оружия», назидательно произнес бенкалета «Даже если вы находитесь в компании хорошо вооруженных людей». «Львы не просто опасные хищники, они еще и умные. Могут выскочить на вас в любой момент, и если в эту секунду у вас не будет ружья, то никто из ваших товарищей не сможет вас подстраховать». «Я подумаю над вашими словами», — сказал Вермишев. «А что будем делать мы?» — поинтересовалась Женя, подходя к хозяину дома. «Тоже выбирать подходящий карабин, чтобы пойти с вами на охоту? Или мы будем ждать вас дома?» «Вы можете совершить прогулку на соседние холмы», — показал Бенкалетто. «В сопровождении кого-то из моих людей. Или альберта поедет с вами». Женя повернулась и посмотрела на Альберта, потом на Любу. «Они предлагают поехать в горы с их парнем», — показала она на Альберта. «Симпатичный», — согласилась Люба. «Мы согласны на вашего помощника», — сказала Женя. «С вами может поехать и Джина», — сообщил Бенкалета. «Не нужно», — улыбнулась Женя. Когда нас будет слишком много, ваши мужчины не смогут нас охранять. Надеюсь, что хищников там не будет? Никого, кроме леопардов, — очень серьезно ответил Бинкалетто. Какие леопарды? — услышав это слово, переспросила Люба. У них водятся леопарды, — пояснила Женя. Мне расхотелось ехать, — решила Люба. Я лучше посижу дома. Спроси у него, есть бассейн? «Да, конечно, за домом», — ответил Бенкалета, услышав вопрос Евгения. «Там можно купаться?» «Разумеется, можно. Там автоматическая очистка воды». Женя перевела его слова. «Тогда я лучше останусь дома», — решила Люба. Все громко рассмеялись. «Это правильное решение», — сказал Ишлинский. «Я бы на твоем месте тоже не хотел попасть к леопардам на ужин». Будет обидно закончить свою жизнь в желудке хищника. — Не говорите так, — вспыхнула Люба. — Иначе я вообще не выйду из дома, и, между прочим, ваши львы ничуть не лучше. Я видела один фильм про львов. Там молодой человек должен был построить железную дорогу в Африке, но львы нападают на его людей. Он даже приглашает известного охотника, который должен убить льва. Охотника сыграл Майкл Дуглас. Они убили льва, но ночью пришла львица и убила охотника. А потом она появляется на вокзале и нападает на жену и ребенка этого молодого человека. Ужасно страшный фильм. А вы хотите охотиться на львов? — Ты смотрела фильм на английском? — насмешливо спросил шлинский Конечно. А почему вы спрашиваете? — Ты не поняла этот фильм. Охотник был так напуган львами, что увидел во сне, как львица нападает на его жену и ребенка. Если бы ты лучше учила английский, то все сразу поняла бы. Я видел этот фильм и поэтому знаю, как там все было. А охотника тоже убили во сне? Нет, его убили на самом деле. Вот поэтому я никуда не поеду, решительно заявила Люба. И не нужно меня уговаривать. И вообще, я иду спать. Она явно обиделась на слова Ишлинского и, повернувшись, пошла в дом. «Пойду ее успокаивать», — сказал Стригун, отправляясь следом. Артур в своем амплуа, — иронично произнесла Женя. «Также возвращаясь в дом. Идемте спать», — решил Бенкалетто, — «завтра нам рано вставать. Если я не ошибаюсь, Мбага придет рано утром с первыми лучами солнца». Они живут здесь по солнцу, его восход для них, как звонок будильника для нас. Спокойной ночи, господа. Мужчины потянулись в дом. На веранде остались дронга и Джина. «Здесь по ночам прохладно», — задумчиво произнесла она. «Уникальное место», — согласился дронга «Почти на экваторе, и такая прохлада по ночам. Сказывается высокогорье?» «И сейчас осень, а не лето», — напомнила Джина. «Я думаю, что в Найроби даже зимой бывает очень жарко», — предположил Дронго. «Как вы думаете, они найдут убийцу Фостера?» — неожиданно спросила Джина. «Вы все время думаете об этом с сочувствием?» — произнес дронга «Конечно, я же вижу, как переживает Энца». «Думаю, что найдут. Руководитель их отдела достаточно...» Компетентный человек, и он знает, где и кого искать. «Надеюсь, что найдут», — тихо прошептала она. «Иначе это было бы несправедливо». «В мире не все и не всегда бывает достаточно справедливо», — задумчиво произнес Дронго. В этот момент они услышали приглушенный разговор двух мужчин. Говорили по-французски, и было понятно, что собеседники не хотели, чтобы их слышали. Дронго прислушался. Одним из говоривших был араксманян Невозможно было спутать его голос с любым другим. Второй пытался говорить очень тихо, и его почти не было слышно. Они находились на втором этаже, окно было приоткрыто, поэтому стоявшие на первом этаже слышали их разговор. дронга сделал знак Джинни, чтобы она молчала. Потом тихо спросил, вы понимаете по-французски? — Да, конечно, я ведь выросла в Генуе. — Что они говорят? — Кажется, спорят. Господин Араксманян настаивает, чтобы им дали отсрочку. Говорит о финансовых трудностях. — С кем он говорит? — С полем Полембретти. — Что ему отвечает банкир? — Нервничает. Говорит, что они зашли слишком далеко. Я не совсем понимаю. Что-то о китайских переводах. Он очень недоволен. «Понятно. Подождите. Снова прислушалась она. Кажется, Роксманян говорит, что они могут пострадать. Все вместе. И ему нужно дать время, чтобы все привести в порядок. Чтобы банкир его не дергал. А тот все время говорит, что виноват сам, так как не оформил документы, как полагается, понадеявшись на их честное слово. Что-то о просроченных платежах». Кто-то из двоих говоривших наверху подошел к окну и закрыл его. Теперь вообще ничего не было слышно. Джина взглянула на тронка «Наша шпионская деятельность закончилась. Я вам больше не нужна?» «Извините», — пробормотал эксперт. «К следующему приезду обязательно выучу французский, чтобы вас не беспокоить». Она улыбнулась, взяла его под руку. «Идемте, проводите меня», — предложила Джина. Вместе они вошли в дом и поднялись на второй этаж. Дронго довел женщину до комнаты, в которой она остановилась. — У меня нет в комнате кофеварки, и вы не можете войти под предлогом выпить кофе. Усмехнулась Джина, открывая дверь. — Может, войдете без предлога? — Это неудобно, — остановился он на пороге. — Вы помощница моего друга. Я не могу вести себя таким образом. Вы всегда так целомудренны. Когда дело касается моих друзей, всегда. Мы с Энсо не любовники, сказала Джина. Я только его помощница. Я знаю. Тогда что вас останавливает? Я приехал по его приглашению. Неудобно быть гостем и ухаживать за его помощницей, которая является подругой его дочери. Это не совсем порядочно, пояснил дронга Она покачала головой и насмешливо спросила, «Вам не говорили, что вы слишком старомодны?» «Много раз». «Спокойной ночи». Она захлопнула дверь чуть сильнее положенного. Он пожал плечами и, двинувшись к своей комнате, пробормотал. «По-моему, она обиделась. Или я действительно повел себя, как последний идиот?»